Любовь. Любовь и жизнь это синонимы, хотя в языке эти слова имеют разное значение. Существуя в бытии, они являются одним и тем же феноменом, никакой разницы, никакого отличия между ними нет. По-настоящему живой человек олицетворяет собой истинную любовь. И если жизнь прошла без любви, то она походит на прозябание. Так можно существовать, но не жить. Без любви жизнь не может случиться. Человек рождается, какое-то время существует, умирает, но он никогда не жил. Жизнь случается только тогда, когда расцветает любовь. И чем сильнее становится любовь, тем глубже человек погружается в жизнь. Саньясину следует запомнить, что никаких ограничений на слово любовь налагать нельзя. Любовь не должна быть сфокусирована на объекте. Стоит вам быть сфокусированным на объекте, как тут же попадёте в ловушку. Например, если вы любите кого-то, то это означает, что все остальное существование стало отвергнутым вами. Вы не включили его в свою любовь. Любовь ваша стала очень узкой, осузившаяся любовь становится тюрьмой. Любовь никогда не должна походить на туннель. Она должна быть раскрыта со всех сторон я должен рубить столько же людей, сколько жизнь имеет аспектов, изучая их, исследуя их, находя все новые и новые ее измерения. Если любовь ничего не исключает, то она достигает своей вершины. Это тот момент, когда человек по-настоящему ощущает жизнь. Это тот момент, когда жизнь перестает быть просто существованием, а становится божественной, приобретая новый вкус и аромат. Любовь это не обязанность, так как она оказывается разрушенной. Если только к ней примешиваются отношения долга, обязанности, то она превращается в труп. Ее можно превозносить, ее можно украсить, но сердца в ней не будет. Но именно так ведет себя человечество в течение тысячелетий. Любовь убили так тонко, так незаметно, не наотмашь, а исподволь. И использовали при этом методологию, которая гласит: Твой долг любить ближнего, твой долг любить мать, твой долг любить отца, твой долг любить жену, твой долг любить детей. Даже своих соседей вы должны любить, даже своих врагов. Любовь это спонтанный расцвет человеческого существа. ее невозможно свести к одной заповеди. Человеку невозможно приказывать любить, потому что тогда все будет казаться позой тогда все превратится в пустую жестикуляцию. Запомните, я не учу вас никакому долгу. Долг это грязное, нецензурное слово. Любите без всякой причины. Любите потому, что это вам доставляет истинную радость. Любите, ибо только через любовь вы будете способны понять то, что происходит вокруг вас, понять жизнь, эту удивительную вселенную окружающую вас. Любовь это мост между вами и всем остальным, что вас окружает. Поэтому она должна стать песней сердца, подобной той, которую поют птицы каждое утро в лучах восходящего солнца. Они поют без всякой причины, просто радуются тому, что солнце восходит, что ночь прошла, что опять видна бесконечная голубезна неба, что видят цветы, раскрывающие свои бутоны к солнцу что все вокруг переливается различными цветами и источает различные запахи. И птица не может сдержать себя, ее прорывает. Она начинает петь. ее песня в точности воспроизводит то, что происходит, когда человек отбрасывает идею долга, обязанности, ответственности, идею добродетели нравственности и просто начинает наслаждаться тем, что есть. И в этом наслаждении иссущим что-то в вас начинает воспламеняться. Сердце начинает свою пляску, песню. И эти мгновения радости сердца единственно реальные мгновения. И стоит их хоть раз ощутить, как отпадает нужда в каких-то других мгновениях. Тогда ваша песня будет продолжаться 24 часа в сутки. Тогда где-то глубоко в вашем подсознании она станет постоянным присутствием. Так это видится мне. Бог случается, когда любовь становится вашей сокровенной сутью, и это единственный способ достижения Бога. Другого не существует. У любви свой особый путь. Она становится победоносной, но весьма странным образом. Это происходит без побед, без борьбы, даже без желания этих побед. Победа же дается словно дар, словно награда, идущая из предельного. Любовь готова стать побеждённой, Любви нравится быть побеждённой. Любовь готова сдаться. Любовь никогда не желает борьбы. Но именно в этом чудо и заключается. Когда любовь сдаётся, самой эта сдача она становится победоносной. В отсутствие желаний, каких-то побудительных мотивов, победа приходит сама. Люди, которые стараются побеждать, никогда не побеждают. Они могут принудить других к покорности, поработить Но они не могут победить в их сердцах. Это для них становится невозможным. Тело можно поработить, его можно посадить на цепь, посадить в клет, убить, разрушить, но невозможно посадить в клет сердце. А сердце истинная суть человека. Любовь без всякого усилия, желание победить, достигает сокровенной сути человека. И это единственная победа, которая может быть Все Александры Македонские Донские, Наполеоны просто неудачники. Только влюбленные познали вкус победы, так что все зависит от нас самих. Если мы хотим оставаться попрошайками, нужно идти бороться, сражаться. Если хотим стать владыками, то нужно сдаться сущему, расслабиться сущим, быть в том любящем состоянии, когда позволяешь всему идти своим чередом, отпустив себя. И тогда внезапно Все станет твоим. Царствие Божие будет принадлежать тебе. Любовь может достичь своей наивысшей точки только тогда, когда она превратится в дружелюбие. У любви существует три возможности. Одна это похоть, то есть биологическая возможность. В этом ничего дурного нет, но это низшая форма энергии. Каждое животное обладает ею, и нет ничего особенного в том, что и человек обладает ею похоть объединяет человека с миром животных в ней проявляется воспроизводящая сила это естественный путь продолжения своего вида но оставаться все время в пределах похоти значит упустить самое важное человек должен идти дальше выше а выше находится любовь любовь это не биологическое понятие а психологическое она находится на более высоком уровне в основе ее лежит не воспроизводство а творчество Когда двое оказываются глубоко влюбленными друг в друга, вся их творческая энергия взрывается в них, они могут заняться такими вещами, которыми никогда раньше не занимались. Они могут начать рисовать, заняться музыкой, могут начать танцевать, то, о чем они раньше только мечтали, внезапно начинает расти в них, выплескиваться наружу. Любой вносит новый климат и новые цветы начинают распускаться. Однако очень немногим удается достичь любви. Большинство остается в пределах животного мира, в пределах похоти. С помощью любви человек освобождается от животного. Любовь это рождение человеческого существа. Но есть и еще более высокий уровень, чем любовь. Несмотря на то, что любовь несравненно прекраснее, чем похоть, и переполняется творческой энергией, она хранит остатки похоти в себе. Она произошла от похоти. Что-то от похоти преследует ее, словно тень, и хотя это только тень, но она способна морочить ее, поэтому любовь содержит элемент собственничества, ревнива. Это уродливые черты, а не похмелье, оставшиеся от прошлого, и они разрушают всю красоту любви. И по мере того, как любовь начинает угасать, все эти уродливые черты начинают проявляться. Поэтому любовь прекрасна только тогда, когда длится медовый месяц. А دلни с огни он проходит так быстро. Вот только что вы знаете, что это было, но вот что-то произошло, и это уже не любовь. День начинает набегать на вас. Человек может подняться еще выше, когда любовь превращается в дружелюбие. Я даже не называю это дружбой, ибо это может навести вас на мысль о каких-то отношениях. Когда любовь перерастает в дружелюбие, нет чувства собственничества, нет ревности, нет желания доминировать над другим. Когда эта любовь дает другому полную свободу, ничем не обусловленную свободу, тогда она становится дружелюбием, и это наивысшее, к чему может прийти человеческое сознание. Очень мало кому известно это чувство дружелюбие. Имена таких людей можно пересчитать по пальцам. Очень грустно, что подавляющая часть человечества не может реализовать эту потенциальную возможность, заложенную от природы. Моим сонящим следует преобразовать похоть в любовь, а любовь в дружелюбие. Когда же вы достигнете состояния дружелюбия, вы обретете свой дом. Серьезность подобна пустыне. Пустыню же следует превратить в сад. Вам нужна зеленая революция. Любовь способна на такое чудо, и только любовь Любовь это то единственное прекрасное переживание, которое лишено серьезности. Оно игриво, потому все религии отвергали любовь по той простой причине, что любовь не может быть серьезной. а серьезность – это характерная черта святоши. В нем не может быть живых соков. Он подобен сушеной фруктовине, и чем сушёнее, тем святее он выглядит. Если вам захочется увидеть святошу, достаточно взглянуть на чернослив, это вам сразу даст представление обо всех святых всех религий в них отсутствуют живые сок любовь это живительный сок у нас на востоке есть одно определение бога которое не встречается нигде и лучшего определения я не встречал нигде не думаю чтобы где-нибудь подобное существовало в упанишадах сказано раовайсаха бог это сок Это очень странное определение. Иногда я задумываюсь, может быть, в одной из своих прошлых жизней я написал у Панишады? Во всяком случае, я не могу себе представить, чтобы кто-то еще мог подобное написать. Любовь несерьёзна, полна жизни игрива, она превращает жизнь в веселье, праздник. И мои усилия здесь направлены на то, чтобы создать впервые в истории человечества новый тип религиозного человека для которого смех стал бы дороже, чем молитва, для которого игривость гораздо духовнее, чем серьёзность, который бы стал ближе к поэту, чем к философу, ближе к музыканту, чем к математику, стал бы более чувствительным, а не скучным, закрытым, отгороженным со всех сторон прочными стенами, за которые ему страшно выглянуть. Нет, такими мои сонеты никогда не будут. Вместо того, чтобы отрекаться от жизни, мои сонясины должны праздновать жизнь. А праздновать жизнь значит любить. Поэтому оставьте всю свою серьёзность. все зависит от того, как вы на это смотрите. Серьезность – это преграда, которая делает вас закрытыми и напряженными. Она не позволяет вам стать уязвимыми и восприимчивыми. Человек же должен стать настолько уязвимым, настолько доступным всему сущему, чтобы ветер Дождь, солнце, все это могло достичь сердца. Любовь делает человека полностью удовлетворенным, ибо любовь это всегда переживание настоящего. Вы не любите завтра, она никак не связана ни со вчерашним, ни с завтрашним днем. Любовь знает только одно время теперь и только одно место здесь. Поэтому ум чувствует себя затруднительно, когда любят. Ибо ум всегда озабочен будущим или прошлым. Это две постоянные опоры для ума, между ними он постоянно движется, никогда не останавливаясь посередине. Любовь же как раз находится посередине. Любовь лишена какой бы то ни было тоски о прошлом и желания относительно будущего. Отсюда ее удовлетворенность. Есть две неудовлетворенности, которые омрачают человеческую жизнь. Первая связана с мыслями о прошлом, Человек начинает думать о тех поездах, на которые не успел, хотя это совершенная глупость. Что теперь толку о том, что он начинает читать расписание поездов, на которые он опоздал? Расписание уже переделать невозможно. Ну ум так глуп, как таковой он очень глуп. Мне никогда не встречался интеллигентный ум. Сердце интеллигентно, ум всегда посредственен. Вторая, он начинает планировать будущее, и жизнь уходит с каждой минуты. или ум начинает осуждать любовь, и думает, что это нечто сумасшедшее. Во всех языках мира есть такое выражение влюбиться, впасть в любовь. Странно, почему на всех языках это называется одинаково впасть в любовь. Почему не назвать это взойти в любви? Это происходит из-за присутствия ума. он говорит: Ты пал. Ты сошел с ума. Ты потерял свое здравомыслие. Это путь осуждения. Ум живет в неудовлетворенности и проклинает любовь, которая есть самоудовлетворённость. Ум всегда выпрашивает еще больше и таким образом создает чувство неудовлетворенности. Любовь всегда благодарна всему, что происходит. Любовь всегда ощущает, что получила больше, чем заслуживала, что жизнь подарила ей то, о чем она никогда и не мечтала. Стоит только увидеть все те дары, которыми жизнь осыпает тебя, так поймешь, как можно оставаться неудовлетворенным. Из удовлетворенного же сердца поднимается чувство благодарности. Такая благодарность есть самое основное в религии, в настоящей религии, не христианство, не индуизма, не ислама, но религии как таковой. Если человек чувствует благодарность к жизни, Нет потребности верить в любую теологию, в любую доктрину, догму. Такой благодарности достаточно. Далеко в Гималаях, на девственных вершинах, там, где снег никогда не тает, берет свое начало Ганг. То место, откуда он начинается, называют Ганготри. Это очень маленькое место. Кто-то вырубил в скале голову коровы, и именно из этой головы начинает течь великая река Ганг. Она начинается как небольшой ручей, затем становится все больше и больше, в конце концов становится как само океан. Таков и путь любви. Он начинается с небольшого, но человек не должен останавливаться на этом. Он должен продолжать свое движение. Любовь никогда не должна стать статичной, застывшей. Она должна быть всегда в динамике, в движении. Как только она застывает, начинает загнивать. Как только она становится статичной, она теряет свежесть реки, живость реки, превращаясь в грязную лужу. Люди называют это браком. Это такая грязная маленькая лужа вокруг которой люди бегают, создавая грязи еще больше, и брызгают этой грязи друг в друга. Любовь должна быть рекой, всегда движущейся, текущей от известного в неизвестное, от неизвестного к непознаваемому. Сначала должно быть малым. но конец должен быть бескрайним, океаническим. Если человек способен постоянно осознавать это, то любовь будет всем тем, что необходимо для духовности. Все же остальное, кроме любви, все, что происходит во имя духа, духовности дерьмо, эзотерическое дерьмо, оккультное дерьмо. Запомните это. Ведь так легко вступить в это дерьмо. Оно обладает большой привлекательностью, имеет великие системы мышления и разные странные идеи, а также всякие изобретения, созданные искусными людьми. Жизнь очень проста, и также проста любовь. И если вы способны помнить о таких трех вещах, как жизнь, любовь, свет, то больше ничего не нужно запоминать. Остается только жить тотально, жить любя и жить не в неосознанном состоянии но жить сознательно, то есть жить осененным светом. тогда этих трех слов вполне достаточно, и не нужно беспокоиться о чем то еще. Знания идут от ума, мудрость от сердца, путь ума знание, логика, путь мудрости через любовь. Инициация в саньясу означает попросту выйти из логической структуры ума и войти в пренебрегаемый вами мир любви школы, колледжи, университеты существуют только для одной цели для того, чтобы навязать ребенку логическую структуру, чтобы принудить его пренебрегать энергией любви. И как только вы оказываетесь заключенным в логическую структуру ума, вы почти превращаетесь в машину, биокомпьютер. А это обществу только и нужно, такими вынуждены церкви, такими вынуждены государству. Им не нужны человеческие существа они испытывают страх перед реальным, настоящим человеком, потому что такой человек может взбунтоваться, им невозможно манипулировать, его невозможно подчинить, его нельзя поработить. Вся ваша так называемая цивилизация, восточная или западная, это стратегия, направленная на то, чтобы уничтожить свободу, уничтожить индивидуальность, уничтожить его любовь и заставить его быть эффективной машиной. Ибо нужны доктора нужны профессора, нужны механики, учёные. Какая польза обществу от влюбленного? Какая польза церкви от влюбленного? И до сей поры мы вели очень утилитарный образ жизни. Любовь же не имеет никакой цели, никакой пользы, но именно она дает озарение, приоткрывая завесу над тем, что есть тайна жизни. Она не предмет широкого потребления её невозможно вынести на рынок, но без нее вы никогда не сможете стать экстатичны, без нее вы никогда не будете созвучны бытию. Она есть фундаментальная потребность личности, но не коллектива, не толпы, не общества. Поэтому необходимо произвести смещение, переключиться с головы на сердце. И как только ваша энергия начнет двигаться к сердцу, вы испытаете такое чувство свободы, Такое грандиозное ощущение расширения сознания, что не поверится, что такое возможно с вами. И это кажется невозможным, когда случается впервые, ибо эти глупцы твердили нам в течение столетий, что такое могло произойти только с Христом, ибо он единственный сын Божий. Или такое могло произойти с Буддой, потому что он есть перевоплощение Бога, но никогда с любым из нас. Это абсолютно неверно. Это и есть право, присущее каждому от рождения. Это может произойти с любым, нужен лишь небольшой сдвиг, перемена видения, представлений. Нужно переориентироваться от головы к сердцу, от логики к любви. И тогда вы будете посвящены во все чудеса жизни. Любовь может быть очень шумной, как это обычно бывает, или совершенно тихой. Когда любовь шумна, она порождает еще большее беспокойство ещё больше страданий, чем раньше. Одна женщина сказала своему возлюбленному, что теперь, когда они собираются пожениться, он будет счастлив, ведь она теперь всегда будет рядом, чтобы разделить его тревоги, страдания, проблемы. Мужчина однако заметил, что у него нет никаких проблем, никаких тревог и страданий. На это женщина ответила, что говорит не о том, что есть сейчас, но о том, что будет после свадьбы. Холостяки думают, что женатые проживают по-настоящему счастливую жизнь. Если кто-то думает, что женатые живут счастливо, то это только показывает, что он холостяк. Воистину, тайна в том, почему люди женятся, а есть ведь люди, которые женятся дважды это еще большая ошибка, ее трудно понять. Один раз это понятно, но дважды, если человек достаточно интеллигентен, он не сделает такой ошибки даже один раз. Такое происходит потому, что любовь, обычная любовь, скорее походит на лихорадку. Она подобна инфекции, заразной болезни, венерической болезни. До тех пор, пока любовь не станет медитативной, она будет оставаться болезнью. Только медитация устраняет из нее лихорадку и как бы превращает ее в некое прохладное явление. Не холодное, но прохладное. Ведь, как правило, это приключение жаркое, очень жаркое. Но всё, что очень горячо, рано или поздно становится холодным. Даже с центральным отоплением она станет холодной. Такова природа вещей. Но между горячим и холодным существует точка, как раз посередине, которая обозначает точку охлаждения. Такое охлаждение создает медитация, и когда медитация создаст охлажденность вокруг вас, через которую начнет истекать ваша любовь, то эта любовь будет иметь совсем иное качество иной аромат, она будет нести освобождение, но источником любви должно быть молчание, не ум с его шумом, а молчаливый центр в вашем существе. Любовь должна истекать из сокровенного внутреннего храма и быть охлаждённой, молчаливой, осознающей, созерцающей. тогда любовь подарит вам прекраснейшие переживания, даст вам ключ, который откроет двери от всех тайн мира. Но для этого необходимо обрести молчание. Без него любовь доводит людей просто до безумия. А ведь достичь молчания так легко. Любовь означает единение. Молчание означает проникновение в свое одиночество. Ведь прежде чем соединиться с другим, слить свою жизнь с его жизнью, нужно узнать себя одного, проникнуть в свое одиночество, узнать в точности, что это такое. Только тогда любовь может расцвести. Это напоминает одну фразу, сказанную Ницше. Если дерево хочет подняться вверх, коснуться звезд на небе, то оно должно своими корнями уйти вниз, к самому основанию жизни. Пока корни не уйдут вглубь, дерево не пойдет вверх. Дерево и корни уравновешивают друг друга. Они должны расти пропорционально вверх и вниз. Медитация же это рост корней внутрь, вглубь. К самому основанию своего существа, когда корни достигнут пространства совершенно истинное, пространство, где раздается звук хлопка одной ладони, тогда дерево может распускаться в небесах, может вести диалог со звёздами. Любовь во всем мире потерпела неудачу, потому что медитация не стала ее источником, но любовь может победить. И она должна победить, иначе все человечество погибнет. В любви единственная надежда. Однако любовь может победить только в том случае, когда будет развиваться в условиях медитации. Посему все мое учение здесь заключается в двух вещах. Первое помочь вам стать медитативными, достичь самого интимного и личностного в своем существе. И второе вырасти до любви. Когда медитация расцветает любовью, человек перестает быть человеком, он переступает границы человеческого. Только такое существо можно назвать богом, Буддой, Иисусом, Кришной.